Глава 16. Время шло, но трактир Жанна Катара не обнаруживал признаков открытия. Однажды в часы дневного перерыва мы с Борисом туда сходили. Все по-прежнему, за исключением дополнительных непристойных картин и троих мрачных кредиторов вместо двоих. Патрон приветствовал нас с прежней благосклонностью. при этом очень расторопно обратившись ко мне, его будущей судомойки и позаимствовав пять франков. Мои подозрения, что ресторан никогда не продвинется далее разговоров, переросли в уверенность. Патрон, однако, вновь назвал нам срок открытия ровно через две недели, день в день, и представил нас даме, назначенной заниматься кухней. «Дама, уроженка русской Балтии, Метра полтора ростом и в бедрах метр поперек. Сообщила нам, что прежде чем опуститься до кулинарии, пела на сцене. Бесконечно предан искусству и просто обожает английскую литературу. В особенности хижину дяди Тома. За две недели я успел привычками и едва ли не всеми помыслами войти в житейскую колею планжеров. Жизнь. Не особенно разнообразны. Без четверти шесть скакиваешь, как ошпаренный, заныриваешь в заскорузлую от грязи одежду и немытый, совершенно разбитый, выбегаешь. Брежет трассет, фасады темные, лишь изредка светятся окна кафе для работяг. Небо, как ровно выкрашенный синим кобальтом бумажный лист с наклеенными черными силуэтами крыш. Сонные чистильщики тротуаров шаркают трехметровыми метлами, стаи оборванцев что-то выуживают из помойных баков, торопливые фигуры рабочих и молодых, непременно откусывающих на ходу рогалики и шоколадки работниц, вливаются в подземные входы в метро. Мимо угрюмо громыхают переполненные накренившиеся трамваи. «Спешишь вниз к поезду». Изо всех сил пробиваешься в парижском метро в шесть утра, надо буквально биться. И стиснутый напором густой толпы нос к носу с каким-нибудь отвратительным местным типом дышишь от кислого вина и чеснока. Затем спускаешься в подвалы отеля, позабыв вольный воздух до двух дня, когда солнце уже палит, а город ошеломляет массой прохожих и машин. Свой дневной перерыв я быстро приучился проводить, либо отсыпаясь, либо, если финансы позволяли, в бистро. Кроме нескольких важничавших официантов нашей знати, все остальные расточали временный выход на свободу тем же манером. Иногда из полдюжины планжоров составлялась компания для посещения гнуснейшего борделя на улице си обходившегося лишь по пять с четвертью франков, чуть более десяти пенсов. Называлось это «взять комплексный обед». Детали визитов полагалось затем описывать как можно смешнее. И это был обычный, главный вариант любви. Жениться с доходом планжора невозможно. А к тонким, романтичным чувствам труды в подвалах не располагают. Потом еще четыре часа под землей, и весь в поту всплываешь на остывшие мостовые. Горят фонари, фонари в Париже со странным пурпурным отцветом. За рекой контур Эйфелевой башни зигзагом электрических гирлянд взлетает в небо, как огромный огненный змей. Тихо катят волны автомобилей. Вдоль галереи туда-сюда прохаживаются прелестные в вечернем свете женщины. Случалось, какая-нибудь из них кидала взгляд на Бориса или меня, но, оценив непрезентабельность наших костюмов, спешило продолжить путь. Затем вторая за день битва в метро и около десяти дома. Посидеть до двенадцати я шел обыкновенно в тот подвальчик на нашей улице, который главным образом посещался артелями арабов. Местечко боевое. Многократно там при мне начиналось метание бутылок, подчас с кошмарным результатом, Но арабы обычно дрались между собой, и христиан не трогали. Раки, арабская рисовая водка, стоила гроши. Работало это бесстро круглосуточно, ибо счастливчики-арабы умели целый день трудиться и всю ночь пьянствовать. Вот такова рутинная жизнь планжора, и временами она казалась даже неплохой. Чувство кромешной нищеты ушло, поскольку, уплатив за гостиницу, отложив нужную сумму на табак, транспорт и субботнюю пьянку, я еще располагал четырьмя франками в день для мелких развлечений. А это роскошь. К тому же в столь упростившемся существовании было нечто, что трудно выразить. Некий отяжеляющий покой, похожий должно быть на покой вдоволь накормленной скотины. Жизнь проще не придумать, сон. Работа, работа, сон и никаких пауз для размышлений и внешний мир почти не трогает сознание. Париж, Планжора — это его отель, метро, пара ближайших бистро и кровать. Выбраться на природу для него — отъехать на несколько улиц подальше и, усадив на колени какую-нибудь девчонку, служанку, угощать ее пивом с устрицами. Выходной — проваляться до полудня. сменить сорочку, покидать внизу костяшки, выиграв или проиграв стаканчик, поесть и снова завалиться на кровать. В сущности, важны планжору лишь работенка, выпивка и сон. Причем самое главное — поспать. Однажды ночью прямо под моим окном произошло убийство. Разбуженный дикой перепалкой я выглянул. Внизу распростертое тело, В конце улицы еще мелькают фигуры удирающих бандитов. Кто-то из жильцов, выйдя посмотреть, объявил, что человек мертв. Череп проломили обрезком свинцовой трубы. Помню какой-то необычный, красно-лиловый, как вино цвет крови. Помню, что, возвращаясь вечером, видел труп все еще лежащим на булыжнике. Целый день, мне сказали школьники со всей округи, бегали поглазеть. Но что менять теперь? Оглядываясь назад, поражает. Это то, что спустя три минуты я лег и заснул. Так же, как остальные из нашей улицы, которые выглянули, убедились, что человека прикончили, и сразу обратно в постель. Могли ли мы, люди рабочие, из-за убийства позабыть тревогу о драгоценных, даром уходящих минутах, когда можно спать? Голод открыл мне подлинную цену пищи, а работа в отеле — цену сна. Из физиологической необходимости сон превратился в чувственное наслаждение. Не столько отдых, сколько оргия сладострастия. Кончились и мои мучения из-за клопов. Марио подсказал верное средство, каковым оказался перец, густо наперченный и просто не заставляли меня чихать, зато клопам это было просто невыносимо. И они эмигрировали в другие комнаты.